Глава 19. В которой Вуцу просыпается и орёт: "Я за водой". Что нужно было делать, Шума знала и без меня. Я только ей кивнул. Обезвоживание вот от чего умирают в первую очередь как люди, так и животные. Дерьмо, Вильт выругался по забористей, едва только Шума ушла. Был бы хоть постарше. «А какая разница?» — протянул я отрешенно, спешно соображая, нужно ли греть малыша, и если нужно, то как это сделать? Проблема была только в одном — я ровным счетом ничего не знал о физиологии этого животного, как, впрочем, и никто не знал. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вряд ли удастся его выходить. Вильд присел рядом с детенышем на корточке, и осторожно тронул безвольно обмякшую лапу. «Почти наверняка нет», — согласился я и вспомнил про изолирующее полотно два на два. «Сейчас мы его напоим, затем отвезем на корабль. Я сделаю биохимию крови, посмотрю, что можно предпринять. А сейчас нужно принести нашу подстилку и найти кал». «Дерьмо?» На этот раз Вильт не ругался, а переспрашивал. Хочешь посмотреть, что они жрут? кивнул понимающе. Сейчас поищу. Я кивнул и поспешил связаться с шумой. Вуцу разбудить не удалось. Чего мы только с ним не делали. И поливали водой, и орали в маленькие смешные уши, и грозились оторвать хвост, и даже, я был против, предлагали деньги. Все было тщетно, и я всерьез опасался, что маленький халитодон. Кончается прямо у Уцы на спине. Наконец Вуцу проснулся, зевнул, потянулся, рассмотрел своего нового пассажира и заорал на всем Хи. Нет! Нет! Орал он, махая лапами. Никакой зверь на мой зверь! Вильт поморщился и коротко спросил. Сколько? Вуцу перестал орать, но не перестал махать лапами. Было видно, что он отчаянно боится. «Триста!» — наконец выпалил он. «И нет скидка!» «Двести!» «Или я просто звоню сейчас капитану, и она пригоняет катер!» — мотнул вильт головой. «А почему мы не сделали этого сразу?» — спросила шумелка, не обращая внимания на Вуцу, замахавшего еще и ушами в великом нервном напряжении. «Катер не приземлится тут!» «Придется лезть по веревочной лестнице», — пояснил Вильд. «Но, если что, у меня сил хватит и с детенышем залезть», — громко сказал он специально для Вуцу. Тот в способностях бравого охотника сомневаться не стал и, смирившись, протянул лапу. «Деньга сейчас!» И пока Вильд отсчитывал купюры, приказал Уце разворачиваться к городу. Удивительно! Но малыш все еще был жив, когда мы добрались до катера. И был жив, когда мы подлетали к нашему кораблю. То, на что я почти не рассчитывал. Удивительная воля к жизни у всех существ, кроме, увы, Homo sapiens и его не менее разумных аналогов. Вот уж кто способен рисковать жизнью. Ради трехсот ТОСов. А если быть честным до конца, то ради тысячи. Уца сперва тащилась так лениво, что я начал звереть, а шумелка просто сходить с ума. Она держала малыша на коленях и чуть не плакала, когда он слабо, не открывая глаз, но пытался пить. А я думал, вот сейчас она либо примет решение продолжать учебу и работу, либо откажется от нее навсегда. Так оно и бывало обычно. Случай, который менял все. И у меня такой был и вспоминать о нем я не любил, потому что тоже оказался беспомощен. Не потому что не знал, потому что не мог. У меня тоже тогда ничего не было, кроме воды. Сейчас имелись хоть какие-то медикаменты, и я то и дело дергался к сумке, горя желанием их применить и костеря себя почем свет. Нельзя. То, что может спасти любое другое животное, халитодона может убить. Я ничего о нем не знаю. Мы ничего о нем не знаем. Понимала это и Шума. А Уца все волоклась и волоклась, и времени оставалось все меньше. И хорошо, что хотя бы Вуцу молчал, а не орал, как он успешно и много двигать ноги зад хвоста. Шума осторожно передала мне малыша, приподнялась и окликнула Вуцу. «Быстрее!» — приказала она, когда тот дёрнул ушами. Мол, слышу. И что? «Нет быстрее», — обиделся Вуцу. «Уца, устать!» 500 Шума была немногословна, а я понял, что мы уже давно совершили главную ошибку всех людей с деньгами в отношении тех, кто хочет на нас заработать. С другой стороны, кто может сказать, что было ошибкой, что нет? «Тысяча!» — парировал Вуцу и до меня дошло, что за тысячу он сам побежит по болотам, будто ему в задницу воткнули гипер. Пятьсот стояло на своем шума. И еще пятьсот, когда будем в городе. И если детеныш будет жив, а если он дотянет до корабля, то завтра получишь еще пятьсот. Дальше я не понял. То ли Вудс уделился с Уцей, то ли у болотохода был какой-то секрет, но, скорее всего, секрет был у Вуцу, когда ему попадались менее деловые клиенты, и он брал с них оплату по часам. Весь наш путь до города занял от силы два часа. Уца словно летела. А может, оно так и было? И даже не запыхалось, когда мы остановились и кинулись к катеру. Задержалась только шума, чтобы заплатить, а Вуцу, я видел, проводил наши сумки тоскливым взглядом. Возможно, рассчитывал, что мы что-то в суматохе да забудем, а он к утру успеет часть продать. «Люблю жадных», — сказала Шума, усаживаясь рядом со мной. Кэп уже поднимала катер. «С ними всегда можно договориться». «Это если деньги есть», — заметил Вильд, а я заметил, как щека Шумы дернулась, и почему-то мне показалось, что она не будет ему возражать. Но нет. «Всегда». Просто именно сейчас именно деньги. Самый дешевый и самый простой способ. Как говорится, если ты можешь купить решение, то это не проблема это затраты. Но если мне будет нужно, я найду решение и без денег. Все зависит от того, что будет выгоднее. Вот так. Обиделась! Я посмотрел на нее, потом на Вильда. С этой стороны, свою помощницу я только начинал узнавать, но в конце концов. Яблочко от яблони падает недалеко. Если она ещё ребёнком сообразила, как лучше всего распорядиться деньгами и сделала это не по-детски изящно, доверив управление тому, кто всяко разбирается в финансовых вложениях лучше, то что говорить о шуме сейчас? И как-то очень отстранённо я подумал, что если она вдруг когда-нибудь решит уйти из-под моего крыла и открыть свою клинику, то сделает это за пару недель и у нее никогда не будет стоять вопрос, где взять кредит подешевле и чем его отдавать. Я привык считать, что все это время единолично заботился о шуме. А если разобраться? Разбираться мне было некогда. Под рукой не было ровным счетом никаких инструментов, и все, что я мог, детально осмотреть детеныша и сделать хоть какие-то выводы о его возрасте, поле и потребляемой пище. «Шума! Найди мне все имеющиеся в сети фотохолитодонов!» Распорядился я и, натянув перчатки, полез малышу в пасть. «Что ты делаешь?» — испугалась Кэп. «Пытаюсь понять, чем его кормить». Я почувствовал слабое сопротивление при попытке открыть челюсть и обрадовался. «Значит, у малыша еще остались хоть какие-то силы». «Кто-нибудь посвятите мне!» Вильд немедленно достал из кармана маленький, но мощный туристический фонарик и присел рядом со мной на корточки. «Клыки», — сказал он даже раньше меня. «Он хищный». «Да, но посмотри». Я сунул руку глубоко в пасть и провел пальцем по коренным зубам. «Плоский. Он явно перетирает пищу». «Жует, в смысле?» — с интересом уточнила Кэп. Вильд бросил на нее хмурый взгляд и не ответил. Видимо, в дела с животными мартина и правда обычно не вмешивалась, и охотника это вполне устраивало. «Ой, да ладно тебе!» — поморщилась Кэп. «Он же кроха совсем!» «У него клыки хищника и маляры для пережевывания». Я оставил рот малыша в покое. «Обычно такое строение зубов у всеядных животных» но я очень сомневаюсь, что он питается мхом. Но в одном нам очень повезло. Если вдруг халитодоны вскармливают детенышей молокообразными субстанциями, этот уже явно достаточно взрослый, чтобы есть и обычную пищу. Это дает нам небольшую надежду. Ты собрал дерьмо? Я посмотрел на все еще хмурого Вильда. Впрочем, хмурым он был всегда. И также хмуро кивнул в ответ.